Пока они оборачиваются ко мне, я ныряю обратно в чулан для тряпок, захлопываю до черна дверь, перестаю дышать. «Хуже нет, когда тебя бреют до завтрака. Если успел поживать, ты не такой слабый и не такой сонный этим гадом, которые работают в комбинате. Сложно подобраться к тебе с какой-нибудь из своих машинок» но если до завтрака бреют, а она такое устраивала, в половине седьмого в комнате с белыми стенами и белыми раковинами, с длинными люминесцентными трубками в потолке, чтобы теней не было и лица в следу вокруг тебя кричат, запертые за зеркалами, что ты тогда можешь против ихней машинки?» Схоронился в челане для тряпок, слушаю, сердце стучит в темноте и стараюсь не испугаться, стараюсь отогнать мысли подальше отсюда, подумать и вспомнить что-нибудь про наш поселок и большую реку Колумбию. Вспоминаю, как в тот раз, ух, мы с папой охотились на птиц в кедровнике под Далзом, но, как всякий раз, когда стараюсь загнать мысли в прошлое и укрыться там, близкий страх все равно просачивается сквозь воспоминания». Чувствую, что идет по коридору маленький черный санитар, принюхиваюсь к моему страху. Он раздувает ноздри черными воронками, вертит большой башкой туда и сюда, нюхает, втягивает страх со всего отделения. Почуял меня, слышу его сопение, не знает, где я спрятался, но чует, нюхом ищет. Замираю. «Папа говорит мне, замри». Говорит, что собака почуяла птицу где-то рядом. Мы одолжили поинтера у одного человека в Далс-Сити. Наши поселковые псы — бесполезные дворняги, — говорит папа. Рыбью требуху едят низкий класс, а у этой собаки, у ней инстинкт. Я ничего не говорю, но уже вижу в кедровом подростке птицу. Съежилась серым комком перьев. Собака бегает внизу кругами, запах повсюду, не понять уже откуда. Птица замерла, и покуда так ей ничего не грозит, Она держится стойко, на собака кружит и нюхает все громче и ближе. И вот птица поднялась, расправив перья, и вылетает из кедра прямо под папину дробь. Не успел я отбежать, и на десять шагов от челана, как маленький санитар и один из больших, ловят меня и волокут в комнату для бритья. Я не шумлю, не сопротивляюсь. Затричишь, тебе же хуже. Сдерживаю крик. Сдерживаю, пока они не добираются до висков. До сих пор я не знал, может, это и вправду бритва, а не какая-нибудь из их подменных машинок, но когда добрались до висков, уже не могу сдержаться. Какая тут воля, когда добрались до висков, тут кнопку нажали, воздушная тревога, воздушная тревога, и включает она меня на такую громкость, что звука уже будто нет. Все орут на меня из-за стеклянной стены, заткнув уши, лица в говорильной круговертии, но из ртов ни звука. Мой шум впитывает все шумы. Опять включаю туманную машину, и она снежит на меня холодным белым, как снятое молоко, так густо, что мог бы в нем спрятаться, если бы меня не держали. В тумане не вижу на десять сантиметров, и сквозь свой вой слышу только старшую сестру, как она с не ломит по коридору, сшибая с дороги больных плеченой сумкой, слышу ее поступь, но крик оборвать не могу, кричу, пока она не подошла». Двое держит меня, она вбила мне в рот плетеную сумку совсем всем добром и пропихивает глубже ручкой швабры. Гончая лает в тумане, она заблудилась и мечется в испуге от того, что не видит. На земле никаких следов, кроме ее собственных, она водит красным резиновым носом, но запахов тоже никаких, пахнет только ее страхом, который ошпаривает ей нутро, как пар. И меня аж парит так же. И я расскажу, наконец, обо всем, о больнице, о ней, о здешних людях и о Макферфи. Я так давно молчу, что меня прорвет, как плотину в паводок. И вы подумаете, что человек, рассказывающий такое, несет ахинею. Подумаете, что такое жутье в жизни не случается. Такие ужасы не могут быть правдой. Но прошу вас... Мне еще трудно собраться с мыслями когда я об этом думаю но все правда даже если этого не случилось когда туман расходится и я начинаю видеть я сижу в дневной комнате на этот раз меня не отвели в шоковый шалман помню как меня вытащили из брильни и заперли в изолятор Не помню, дали завтрак или нет. Наверное, нет. Могу припомнить такие утро в изоляторе, когда санитары таскали объедки завтрака, будто бы для меня, а ели сами.